Приемные семьи Несколько лет назад у меня был волнующий разговор с одним хорошим другом, который вместе с женой взял на воспитание маленького ребенка. Как и Йола, этот малыш родился в трудной семье. Его родители употребляли наркотики, были даже признаки насилия. Органы опеки передали младенца в семью моего друга со словами Можете считать, что спасли этого ребенка из ада, и что он никогда не вернется к своим биологическим родителям. Мои друзья так и считали, но, к сожалению, ошиблись. Когда малышу исполнилось два года, служба опеки в первый раз захотела забрать мальчика из приемной семьи, хотя биологические родители все еще не избавились от серьезной наркотической зависимости, а обвинения в жестоком обращении не были сняты. И он произнес фразу, которая и вдохновила меня на этот роман. «Я скорее сбегу с нашим сыном из страны, чем верну его в тот ад». И снова возник вопрос. «А что если? В котором я хотел докопаться до самой сути? Как бы отреагировал я сам, если бы у меня захотели отобрать моего любимого ребенка, и передать человеку, который пусть и много лет назад истязал это маленькое живое существо. Конечно, я знаю, что права биологических родителей на ребенка в приоритете, и что на плечах судей и сотрудников органов опеки лежит огромная ответственность, когда они должны решить, оставить ребенка в приемной семье или вернуть в биологическую, но в случае моего друга все было однозначно. Настолько однозначно, что суд постановил, мальчик должен остаться в приемной семье, потому что условия у биологических родителей неприемлемы для ребенка. Это решение было уже многократно подтверждено. Семья моего друга должна ежегодно являться на судебное разбирательство, потому что в Германии биологические родители могут регулярно обращаться в органы с требованием вернуть им отобранных детей». Саския Этцольд, судебный медик в университетской клинике Шарите в Берлине и соавтор написанного вместе с моим другом Михаэлем Цкокосом и стоящего прочтения памфлета «Германия истязает своих детей», утверждает, что каждый второй день от последствий жестокого обращения в Германии умирает один ребенок. Очень часто... «Это дети, которые были возвращены органами опеки в биологические семьи. Это просто недопустимо, что у меня на столе для вскрытия трупов оказываются дети, потому что права родителей были важнее», заявила Эдсольд в интервью журналу «Шпигель». «Хотя мой друг и его жена панически боялись, что в результате возвращения в биологическую семью их малыш понесет физический и моральный ущерб, который предсказывали многочисленные эксперты, они тогда не сбежали. Мой друг не похитил своего приемного сына. В отличие от Макса Роде, он положился на справедливость судебной системы, но был близок к тому, чтобы начать паковать чемоданы. Подобные почти неразрешимые экзистенциальные конфликты И интересуют такого автора, как я. Экстремальные, эмоциональные, исключительные ситуации, не только для родителей, но и, разумеется, для службы опеки и судей, но в первую очередь для приемного ребенка, чье будущее зачастую решают абсолютно чужие ему люди».